Появилось его первое четырёхцветное объявление на всю страницу. Он не получил на него ни одного ответа, и теперь всё его наследство потрачено впустую. Сейчас художник хочет подать на журнал в суд за неправильное представление объявления. Это очень распространённый пример человека, который может сделать прекраснейший гамбургер, но ничего не знает о бизнесе. Когда я спросил его, чему это его научило, он лишь ответил: